Политехнический музей. Всё-таки это более чем примечательный факт, что старейший в мире научно-технический музей находится в самом центре Москвы. Кроме того, Политехнический музей, национальный музей истории науки и техники, является одним из крупнейших научно-технических музеев мира. Всё началось с создания Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Иолиа. Это объединение учёных при Императорском Московском университете возникло в 1864 году. Общество ставило своей целью содействовать развитию науки и распространению естественно-научных знаний. С самого начала ученые говорили о необходимости создать в Москве общедоступный музей прикладных знаний. Именно музей, по их мнению, должен был стать постоянной базой, где можно было бы развернуть просветительскую работу. Коллекции музея по мысли его создателей должны были представлять мир науки и техники во всем многообразии и тем самым стимулировать развитие профессионального образования и, в конечном счете, производства. В мае 1872 года в Москве открылась Всероссийская промышленная выставка. Это была крупнейшая демонстрация промышленных, сельскохозяйственных, военных, научно-технических и культурных достижений Российской империи. Ее приурочили к 200-летию со дня рождения Петра I. Успех выставки был огромный. За 3 месяца её посетили 750.000 человек. Во многом уникальные экспонаты выставки и легли в основу музея. 12 декабря 1872 года Политехнический музей принял первых посетителей во временно арендованном помещении на Причистенке 7. С этого дня началось служение Национального музея истории науки, техники, делу просвещения и прогресса. В 1874 году на территории, выделенной Московской городской думой на Лубянке, состоялась торжественная закладка специального здания для музея. Финансировала проект также дума. Проект музея разработал академик архитектуры и полит Антонович Манигетти. И полит Антонович выпускник Императорской академии художеств, был главным архитектором императорских царскосельских дворцов, строил различные здания на императорской даче в Ливаде и в Крыму. Манегетти был отличным архитектором-практиком, но он оставил о себе память в истории русского искусства и как орнаментист и автор рисунков для художественно-промышленных производств. Окончить последний из своих трудов Здание Политехнического музея художнику не позволила тяжёлая болезнь. По проекту Ипполита Антоновича Монигетти в 1877 году была закончена центральная часть здания музея. Южное крыло Политехнического музея было возведено в 1883 году по проекту архитектора Николая Александровича Шохина. Строительством руководил архитектор Вебер при участии архитектора и реставратора Ивана Павловича Мажкова. Северный корпус строился с 1903 по 1907 год по проекту Василия Ивановича Еромишанцева совместно с Владимиром Васильевичем Воейковым. Всего же строительство здания продолжалось 30 лет. Политехнический музей С первых дней работы стал лабораторией передовой научной и технической мысли. В его стенах рассматривались, демонстрировались и проходили научную апробацию многие технические идеи: радиосвязь, телевидение, телефония, электрическое освещение, техника летательных аппаратов, космические путешествия. Обсуждались фундаментальные проблемы науки и общества. Активная деятельность музея привлекала к нему внимание широкой публики, а также стимулировала активную творческую работу. Сюда приходили такие замечательные учёные, как физик-электротехник Алексей Григорьевич Столетов, основоположник современной аэродинамики Николай Егорович Жуковский, основоположник русской школы физиологии растений Климент Аркадьевич Темирязев. Николай Алексеевич Умов, посвятивший свою жизнь теоретической и экспериментальной физике, Сергей Алексеевич Чеплыгин, работавший в области теоретической механики и гидроаэродинамики, и многие другие. Особое место в истории музея сыграла большая аудитория. В ней стали возможными широкая демонстрация научных опытов, проведение лекций и диспутов докладов, конференций, литературных вечеров, политических мероприятий с участием около 1000 человек. Неудивительно, что она очень скоро превратилась в главную публичную аудиторию Москвы. В конце XIX начале XX века музей стал главным научным, культурным и просветительским центром России. В послереволюционные годы на смену сложившимся традициям политехнического музея приходят новые. Официальная установка партии пропаганда идей социалистической индустриализации. 1934 год стал переломным в судьбе музея. Он превратился в выставку Наши достижения. Выставка была по сути витриной индустриализации. Главная задача выставки рассказ об успехах технического творчества в стране советов. Музей уже не столько просвещает, сколько пропагандирует, причём с классовых позиций. Только в начале 70-х годов XX века -го в деятельность политехнического музея стали возвращаться и укрепляться подлинные музейные традиции, в том числе и формирование Музейное собрание с позицией документирования исторического процесса развития техники. И сам политехнический, и посетители всё в большей степени осознают его музеем в классическом смысле этого слова. Наконец, в декабре 1991 года музей был объявлен федеральной собственностью и определён как особо ценный объект национального достояния России. включающий собственный музей и Центральную политехническую библиотеку. Сегодня в музейном собрании свыше 90 коллекций и более 130 тысяч предметов, многие из которых являются уникальными памятниками науки и техники. Экспозиция музея занимает около 10,5 тысячи квадратных метров. Она построена по хронологическому принципу, В ней представлены подлинные исторические материалы, памятники науки и техники. Здесь широко использованы действующие макеты и модели, демонстрационные установки, художественные диорамы. Каждый раздел музея по-своему уникален и неповторим. Одна из интереснейших коллекций в разделе Автоматы, экспозиция Часы и часовые механизмы вместила в себя несколько эпох Развитие часов. В разделе Радиоэлектроника и электросвязь можно увидеть первый в мире радиоприёмник Александра Степановича Попова и коллекцию телеграфных аппаратов, начиная от первого электромагнитного телеграфа российского электротехника Павла Львовича Шиллинга. Одна из старейших коллекций музея Минералы, горные породы, полезные ископаемые представлена в разделе Горное дело. Девять антикварных автомобилей, среди которых легковой автомобиль Руссо-Балт 1911 года, единственный сохранившийся в мире российский автомобиль того времени, демонстрируется в разделе «Транспорт». Политехнический музей, Национальный музей истории науки и техники, один из крупнейших научно-технических музеев мира, успешно осуществляет некогда поставленную задачу содействовать развитию науки и распространению естественно-научных знаний.